Глава пятая. Который Пичугин встречает нового начальника и признается, что у него ничего не было, а в награду получает новенький смартфон. Когда Наталья скрылась из виду за дверями Роспотребнадзора, Пичугин прикинул, как лучше исполнить ее просьбу о приобретении спортивного питания. Он представления не имел, где это можно быстро и без проблем приобрести в Воронеже. Станислав Аркадьевич произнес он, обращаясь к Кочергину. «Не в службу, а в дружбу, как говорится. Личная просьба от Натальи Викторовны. Как вы заметили, она дама очень спортивная, не просто за фигурой следит, а у нее пунктик на питании. Мы в таком темпе собирались, что она не успел взять с собой запас. Не будете ли вы так любезны, организуйте покупку пару ведер сухой смеси белкового состава для атлетов и пару баночек аминокислот ЗМА?» Кочергин улыбнулся. «Хороша девочка. Сколько ей? Тридцатнички еще нет. Все организуем в лучшем виде, не волнуйтесь. Куда доставить?» «Я думал, вы нам какой-нибудь транспорт дадите», — намекнул Олег. «Вот», — обвел рукой салон джип Кочергин, — «все удобства. И простор, и кондишен, и персональный водитель. Скорость, правда, невысока, но нам тут гонять негде. Знакомьтесь, это Володя, сержант полиции. Насчет питания не беспокойтесь. Пока будете в ФСБ...» Он все доставит. Так, Володя? Водитель кивнул, не отрываясь от дороги, и все-таки добавил. Так точно сделаю. Володя, меня отвезешь в роспотребнадзор на совещание, а сам вернешься к Олегу Ивановичу и поступишь в его распоряжение. На этот раз водитель ответил коротко. Есть. Уже выходя из патриота, Пичугин прошептал, наклонившись к уху Я и 35, Станислав Аркадьевич. Вот что делает спорт и здоровый образ жизни. Он аккуратно закрыл дверцу, оставив изумленного генерала в машине. Дежурный по управлению выслушал Пичугина, связался по телефону с кем-то, после чего выписал временный пропуск. Провожатый ему выделили женщину-лейтенанта, но у той, видимо, тоже был немало дел, поэтому она сопроводила аналитика до нужного коридора и подсказала, за какой дверью его ждут. «Странная ситуация», – подумал Пичугин. «Что-то тут не так». Даже в глуши не видел, чтобы неизвестно кого отпускали разгуливать по управлению ФСБ. Проверка? Подстава? Верить хотелось в лучшее, но готовится он привык к худшему. Собравшись духом, перешагнул порог просторного кабинета, который имел вытянутую форму, из-за чего больше напоминал отгороженную стенами часть дворцового коридора. Убранство тоже было под стать дворцовому. На дальней длинной стене красовался герб, точнее это была эмблема ФСБ, Но от старинного герба со щитом и мечом она отличалась мало. Слева и справа от эмблемы возвышались два одинаковых остекленных шкафа из орехового массива. На их полках сверкали кубки, холодное оружие на подставках, привезенные из разных стран, дипломы в рамках, различные сувениры от морских раковин до статуэтки из черного дерева, изображающие африканскую пару, соукупляющиеся стоя. Торцевые короткие стены были по всей ширине затянуты плотными бордовыми портьерами. Вряд ли там были окна, скорее шторы скрывали двери и прилегающие помещения. Вдоль шкафов, почти во всю длину кабинета тянулся стол, тоже сделанный из цельного древесного массива. Массивную столешницу толщиной не менее 15 сантиметров украшала инкрустация в виде звездной карты со стилизованными изображениями зодиакальных созвездий. Пичугин уже много раз убеждался, что чем дальше от Москвы находится кабинет управления ФСБ, тем затейливее он обставлен. За столом сидел генерал-майор в мундире и при погонах, довольно молодой для своего звания и должности. По его лицу трудно было определить точный возраст, уж слишком много событий оставили на нем следы, но был точно моложе Пичугина. «Давайте сразу договоримся общаться без званий. Меня зовут Эдуард Филиппович» представился он, поднимаясь навстречу вошедшему. «У меня и нет звания», — Пичугин с улыбкой пожал плечами. «Лукавить, дорогой мой, лукавить! Вы капитан запаса!» Начало разговора Пичугину не понравилось. Обращение, дорогой мой, было свойственно генералу Ковалеву, у которого Пичугин работал внештатным аналитиком после увольнения из ФСБ. Любая ассоциация с человеком, нанявшим киллера для Натальи, вызывала теперь крайне неприятные воспоминания. У него даже улыбка невольно слетела с губ, что не укрылась от цепкового взгляда Эдуарда Филипповича. «Устали?» — спросил тот. «Есть немного. Прошедшие сутки были непростыми», — честно ответил Пичугин. «Плюс не самый комфортный перелет. Полтора часа на турбовинтовом транспортном самолете. Сами понимаете, не пассажирский лайнер». «Да, отвыкли мы, отвыкли». Эдуард Филиппович откинулся на спинку кожаного кресла, не уточняя, отчего они отвыкли, но добавил. «Раньше на У-2 и Аннушках летали, и ничего. Вы присаживайтесь, Олег Иванович, не стесняйтесь». Пичугин опустился на один из многочисленных стульев, устроившись прямо напротив генерала. «Ладно, приступим к делу», — начальник Воронежской ФСБ говорил спокойно. «Никаких бумаг перед ним не было, даже экран компьютера не светился». Генерал Трифонов сообщил мне о вашем прибытии и о цели этого прибытия, а также сообщил о вашей роли в выявлении преступного замысла генерала Ковалева. Отработали вы замечательно, прям виртуозно. Но тут, я насколько понимаю, вам предстоит работа больше в стиле полицейского расследования, или я ошибаюсь? Похоже, не все ему Трифонов рассказал, с тревогой подумал Пичугин. Интересно, почему? Не доверяет? Только ли чумой и мерами борьбы вызван такой интерес? Ведь в Москве мы справились, почти не прибегая к помощи этого ведомства. Почти. Пугающая догадка забрежала на границе сознания и от нее пробил озноб Пичугин, чтобы сохранить самообладание, запретил себе думать в этом направлении. Нельзя выдавать себя. Что вы считаете стилем полицейского расследования? Вопросом на вопрос ответил Пичугин. Это была его любимая тактика. Кем бы ни был собеседник, мягко, корректно вынудить его выйти за рамки привычных поведенческих шаблонов и посмотреть, что получится. Э, -э, э Эдуард Филиппович замялся. Ладно, сформулирую вопрос иначе, более точно. Насколько текущие события в Воронеже отвечают нашему, так сказать, профилю? Еще точнее, насколько они угрожают национальной безопасности? Возможно, эпидемии чумы, Пичугин нахмурился. Очень угрожает она национальной безопасности. Сверх всякой меры. Я не об этом. Эдуард Филиппович, видимо, вообразил, что Пичугин куда более крепкий орешек, чем он решил при первом взгляде. Понимаете, генерал Трифонов у нас известный... Ну, как бы помягче выразиться о высоком начальстве. С его точки зрения перестраховка страшный грех. Поэтому он всегда выдает ситуацию мягче, чем она есть на самом деле. Понимаете? Я бы хотел услышать ваше личное мнение, как преуспевшего внештатного аналитика. Боюсь вас разочаровать, честно признался Пичугин. Я не уполномочен давать какие-то личные оценки за пределами мнения непосредственно начальства. Э -э, а вам не кажется, дорогой мой? Нет, не кажется, отрезал Пичугин. Я прибыл в Воронеж в составе комиссии РПН, а также по приказу генерала Трофимова с конкретной задачей. «Помочь сотрудникам Роспотребнадзора в восстановлении личности неизвестного заболевшего, с чем не справляется местный ОВД, и, между прочим, вы тоже. Ибо пока неизвестно, кто он, откуда и с кем имел контакты до обнаружения. Высок риск распространения инфекции. Сами специалисты Роспотребнадзора эту задачу решить не смогут. Только совместными усилиями с МЧС, МВД и ФСБ». «Ха, лейха!» – Эдуард Филиппович рассмеялся. «С чего вы взяли, что мы не справляемся?» я хочу понять дорогой мой что от нас скрывает генерал трифонов он бы не послал вас сюда из москвы если бы дело касалось только установления личности какого то бездомного речь вероятно идет о теракте с применением бактериологического оружия мочало сначала пичугин устал выдохнул я не уполномочен слева раздался громкий хлопок в ладоши Пичугин повернул голову и увидел генерала Трифонова в собственной персоной, вышедшего из-за портьера и аплодирующего последней реплики. «Браво!» — произнес Трифонов. «С вами, Олег Иванович, можно смело в разведку ходить?» «Я, — говорит, — неуполномочен. Генерал ФСБ, а да это молодец! Вот на таких людях, Эдик, и держится национальная безопасность. А не на таких лоботрясах как ты, скороспело нацепивших генеральские палеты». «Товарищ генерал!» – обижно протянул Эдуард Филиппович. «Цейц!» – велел Трифонов. «А вы молодец, Олег Иванович! А то отпустишь кого в свободный полет, так тем только дай возможность начальству прополоскать!» «Проверяли?» – удивленно спросил Пичугин. На самом деле, процентов на 70 удивлений пришлось сыграть, так как он интуитивно предполагал нечто подобное. Например, что компьютер на самом деле не выключен, а генерал на прямой линии в скайпе внимательно слушает разговор. По-настоящему удивило его, что генерал опередил их с Натальей. Вот это действительно был фокус, достойный Копперфильда. Страшное предположение опять возникло в голове, но Пичугин снова отстранился от него. А как же? Трифонов обогнул стол, уселся рядом с Эдуардом Филипповичем, поднял с пола кейс с защищенным ноутбуком в армейском ударопрочном корпусе. Проверял. Есть такая надобность. Понимаешь, Эдик, Олег Иванович у нас золотая глава. Незаменимых у нас нет, это точно, но аналитиками такого уровня грех разбрасываться. Понятно, почему ковалёв его держал вне штата. Чтобы поменьше было информации в отчетах о его заслугах. И везучий он настолько, что я, когда читал досье, целый графин воды выпил от избытка чувств. Редко, когда такие качества соединяются в одном человеке. Вот ты, Эдик, везучий, но при этом мало отличающийся от столиц Кампучии. Только та нам пень, а ты пень п' С олег Ивановичем ситуации прямо противоположны. Он и везучий, и умный, и дотошный, и преданный, что твой Бобик, как выяснилось. Неуполномочен он, дескать, но фрукт. Рад я, Олег Иванович, что события с Ковалевым привели вас ко мне, очень рад. Он бы не приехал сюда только из-за чумы, с замиранием сердца, подумал Пичугин. Ты да еще так спешил, что обогнал нас с Натальей. Что-то еще случилось, что ты из ряда вон выходящее. Пичугин ощутил, как на руках под рубашкой зашевелились волосы от прилива адреналина. С вегетативной реакцией справляться очень трудно, но ему удалось заставить себя дышать спокойно и контролировать голос, чтобы не изменился. Может, зрачки расширились? Не должны, не хотелось бы. Однако, именно в этот момент генерал Трифонов отвел глаза. «А теперь, Эдик, покинь помещение, пожалуйста». Ну, «Товарищ генерал», — взмутился хозяин кабинета. «Твою же мать, Эдик, я очень хорошо к тебе отношусь, и ты это знаешь. Но порой ты начинаешь так тупить, что мне хочется убедить моих московских коллег в кадрах недостаточности твоей компетенции. Если я хочу поговорить с кем-то наедине и прошу тебя покинуть помещение», Ты должен телепортироваться, не возражая. А если не умеешь телепортироваться, то будь любезен поменять пространственные координаты своей задницы любым доступным для тебя способом. Иди, чай попей, или покури, или адъютанта трахни. Пичугин подумал было, что казарменная шутка относилась к нетрадиционной ориентации Айударда Филипповича, но потом сообразил, что это могло быть частью психологической атаки на самого Пичугина. Это могло быть попыткой заставить его мозг искать ответы на вопросы, которые не имели ни малейшего смысла. Ведь адъютантом могла быть и та самая встретившая его женщина-офицер. Наверняка и провожатую ему выбрали, чтобы напомнить о существовании женщин в штате. «Не слабо взялись», — подумал Пичугин. «Негдобру это». «Ладно, не кипятитесь, товарищ генерал. Так бы сказали, что не для моих ушей. Чего грубить-то все время?» Да еще и при посторонних и младших по званию. Снова всплыл вопрос моего звания, отметил Пичугин. Не может быть это случайностью. Не так контора. Во-первых, если я кого сочту посторонним, то уж точно не Олега Ивановича. Во-вторых, я тебе не грублю. И желаю тебе никогда не услышать, как я тебе грублю. Льстит, уверенно подумал Пичугин. Льстит безбожно и грубо. Вообще-то перепалка сильно напоминает дешевое деревенское шапито, а по факту театр одного зрителя для меня. Ну-ну, поглядим, что дальше. Наверняка будет доверительная беседа. Эдуард Филиппович покинул кабинет и крепко закрыл за собой дверь. Как только щелкнул замок, Трифонов сразу стал серьезным. — Эдик очень хороший офицер, — произнес он. — Я его еще сопляком помню. Рос под моим началом в Москве. Оперился, перевели в Воронеж, главой управление Молодой, не очень умный, но старательный, исполнительный и на своем месте. Волевой, умеет слушать более мозговитых консультантов, принимать решения, ценить сотрудников и нести за них личную ответственность. Так что относитесь к нему с уважением и доверием. «Понятно. А это все для чего нужно было?» — напрямую спросил Пичугин. «А это, чтобы он не расслаблялся». «И берега не терял», — ответил Трифонов и неожиданно заржал совершенно солдафонским хохотом. Пичугин сглотнул. Он понимал, что с момента, как покинул машину Кочергина и переступил порог управления ФСБ, находится в состоянии массированной психологической обработки. И показное понебратство Эдуарда Филипповича, и неожиданное появление Трифонова И театральная перебранка между двумя генералами и доля лезть в адрес Пичугина, все это вписывалось в общую картину принципов психологической атаки. Важно эту атаку осознать, что уже сделано, потом пропустить мимо ушей, насколько это вообще возможно, и понять, ради чего все это было затеяно. А главное, не верить ни одному слову, которому, по мнению манипулятора, обрабатываемый непременно должен поверить. Впрочем, последней тайны не останется, ради чего все ему сообщат, иначе смысла не будет. А вот попытка выдернуть клиента из привычного психического состояния нужна для установки каких-то психологических якорей, которые отследить будет не так-то просто, когда сталкиваешься с ними в исполнении таких прожженных профессионалов, как генерал Трифонов. Пичугин не без содрогания вспомнил сегодняшнее утро, когда он оказался перед Трифоном в качестве подозреваемого в связи с предателем Ковалевым. Допрашивать генерал умел. Если бы не Наталья, которая лично обезвредила Ковалева, чем сняла с Олега обвинения дальнейшие его перспективы могли быть весьма мрачными. Но после того, как Ковалев застрелился в захваченном им самолете и при нем оказались диски с секретной информацией, все перевернулось с головы на ноги. Трифонов раскаялся, извинился и предложил работать в его аналитической группе. И хотя Пичугин только обещал подумать, начальник ждать не собирался, и уже к шести вечера первым заданием стал Воронеж помощь местным силовикам в установлении личности заболевшего. — Ладно, капитан, давай к делу! — Трифонов смахнул пальцем, выступивший от смеха слезу, и тут же устроился, словно в его голове переключился тумблер, моментально переведя тело и эмоции в другой режим. — Давно ли вы знакомы и насколько близко сошлись с Евдокимовой? — Наверное, если бы под Олегом взорвалась петарда размером с гаванскую сигару, это бы оказало на него меньшее действие, чем прозвучавший вопрос. Пичугин едва не подпрыгнул, а может, даже и подпрыгнул. — Ну, — произнес он, чтобы дать себе время прийти в себя. — Спал ты с ней или нет? — с напором уточнил Трифон. — Что? — Олег постарался максимально сильно изумиться. «Секс с ней был у тебя или нет?» Откровенно с немалой долей наглости спросил генерал. Пичугин понял, что Трифонов его, что называется, додавливает. Цель в такой ситуации манипулятора всегда одна. Выбить из-под клиента все привычные клинья, подвесить его в воздухе, а потом задать главный вопрос, на который тот ответит либо честно, либо соврет. Но это будет сильно заметно. Такое положение вещей мозг Пичугина воспринимал уже как критическое, и с восприятием вдруг произошло нечто необычное. Во-первых, время остановилось. Мир замер, словно на кинопленке. Трифонов, не успевший закрыть рот в конце вопроса, так и сидел неподвижный, как статуя. Во-вторых, мысли в голове Пичугина не то что не замерли, а наоборот прояснились так, как еще не прояснялись. В воздухе, перед аналитиком, словно на фантастическом голографическом мониторе, светящимися туанными линиями прочертились логические взаимосвязи. Можно было мысленно взять любой модуль, переместить его, поменять местами, с любым другим поменять связи, ведущие к нему. В первый миг это шарашило. Но потом прояснившийся ум родил единственную правдоподобную идею. «Аксон», — подумал Пичугин. Вот как может проявляться его работа. над не мешкать, а использовать это. На самом деле Пичугин чего-то подобного ждал. После того, как прошлым утром Лемик дал ему аксон, чтобы подавить вживленный Ковалевым маячок слежения, Пичугин ждал хоть каких-то изменений в организме. Аксон, принятый Натальей 15 лет назад, проявлялся в ней достаточно явно. К примеру, ее внешний вид. Ей под 40, а выглядит она на 25 максимум. Двигается так, что в глазах размазывается. Хотя она сказала, что такое действие на ее тело аксон стал оказывать только после покушения и клинической смерти. Но все равно электронная таблетка лемеха не просто так дремала в желудке. Теперь она, похоже, проявилась и у Пичугина. Хотя Наталья уверял что для ее полной интеграции в нервную систему понадобится пара недель и намекнула, что чем больше экстрима переживает организм, тем активнее становится аксон. А тут прошло чуть больше суток. Но зато сейчас это проявление, выразившееся в небывалой здравости рассудка, несмотря на бессонную ночь, допрос, перелет сюда, было как нельзя кстати. С точки зрения Пичугина прошло секунд 15, а может и целая минута. И он заметил, что мир не замер, просто движется неправдоподобно медленно. Трифонов все же закрывал рот. Но это движение казалось Пичугину настолько медленным, что его сразу было не отследить. «Это не мир замедлился», — догадался Пичугин. «Это мое восприятие ускорилось до немыслимых значений». Но тратить такую способность на глупые суматошные мысли было жаль, и Пичугин сосредоточился на главном, на ответе. Какого ответа ждал от него Трифонов? Каким ответом будет удовлетворен? Понять было сложно». «Не зная мотивации, по которым Трифонов его задал». «Так, стоп». Пичугин заставил себя успокоиться. «Какой интерес вообще Трифонову до да Натальи?» «Она прижала Ковалеву к стенке настолько, что тот решил застрелиться, лишь бы не оказаться на допросе в ФСБ». «Факт». «Отлично». «Тогда вопрос Трифонова может быть обусловлен желанием завербовать Наталью как ценного сотрудника». «Но генерал ведь не дурак». Он навел справки должен знать, что Наталья, при всей ее социальной ответственности, не будет работать на военные структуры и структуры госбезопасности. Она, если так можно выразиться, идейный враг солдафонства. Нет-нет, тут что-то другое. Мысли Пичугина текли ровно, распределялись на параллельные логические потоки, нигде не вихрились и не мешали друг другу. Он ценил данную версию как возможную но маловероятно, и мысленно отодвинул ее в сторону на воображаемом голографическом мониторе. Какие еще могли быть возможности? И тут у Пичугина словно бомба взорвалась в голове. Слова «Наталья», «Ковалев», «Самолет», «Задержание» словно образовали логический кластер на воображаемом мониторе, а затем озарились яркой, как ядерный взрыв вспышкой. — Ковалев не просто захватил самолет, — подумал Пичугин. Он захватил самолет китайского министра, Это мне известно. Сообщали в новостях, и Головин сказал, Наталья не могла вынудить Ковалева застрелиться, если использовал только собственные естественные возможности единоборств, каким бы мастером она ни была. Она весит чуть больше сорока кило, а Ковалев боец, стрелок, проводивший часы в тире и в зале на татами. Наталья могла победить его только в том случае, если ей помог Аксон, наделив невероятной скоростью и нечеловеческой реакцией. Поскольку это происходило в самолете китайского министра, там наверняка есть камера наблюдения. Эти камеры сняли все, что происходило. Китайцы настолько оторопели от увиденного, что передали запись ФСБ, где она прямиком попала к Трифонову, который курировал проект, украденный Ковалевым. Логично, что именно к нему. Эта цепочка была настолько безупречной, что мотивации Трифонова стали прозрачнее горного хрусталя. Увидев записи, И, сообразив, что Пичугин неизбежно вошел в доверие к Наталье, Трифонов решил выяснить природу столь необычных способностей, явно входящих в компетенцию госбезопасности. То есть, скорее всего, у него на ноутбуке именно эта запись. Он покажет ей и предложит проследить за женщиной. Но только в том случае, если получит устраивающий его ответ. Иначе найдет другой способ. Другой. А это намного хуже. Тогда за Натальей будет следить кто-то еще, а это куда хуже, чем следить за ней самому». Придя к такому выводу, Пичугин моментально сформировал нужный ответ, и его восприятие вернулось к прежней скорости. Трифонов закрыл-таки рот, и аналитик произнес, поддерживая игриво-слодофонский тон беседы. «К сожалению, ничего не было. Да и когда нам? Все сутки на бегу. Просто поспать, и то некогда было». «Вот как!» Трифонову не удалось скрыть удивление под маской спокойствия. «Но вы хотели?» Пичугин решил не разочаровывать генерала с одной стороны, а с другой не выдавать своей симпатии к Наталье. «А кто бы не хотел ее? Знойная женщина. Вы видели, какие у нее сисечки? Лифчика она, кажется, не признает». «Да уж, форму достойный Получив удовлетворивший его ответ, Трифонов расслабился. «Прямо в ладошку укладывай. На редкость пропорционально сложен Я хоть и старый хрен оценил. Призывная девочка». И снова заржал. А Пичугин взял себя в руки, как-то очень легко справившись с мгновенно налетевшим отступившим бешенством, чтобы не врезать ему кулаком по сапатке. Генерала Трифонова он без рентгена видел насквозь, понимал и то, что этот, в общем, образованный, достаточно интеллигентный человек играет роль. А если играет, нужно аккуратно подыграть. «И не говорите!» Пичугин кивнул с деланным сожалением. «Мы приехали к ней домой переодеться». «Я намекнул, мы давай расслабимся, напряжение снимем». «Она? Нет, ни в какую». Он старался врать убедительно. «Вряд ли генерал вычислит, что у них не было ни минуты свободного времени». Попутно он решил заострить внимание Трифонова на квартире Натальи, а про их совместный визит к Лемеху умолчать. Если интерес Трифонова связан с Аксоном, это могло иметь смысл. «То есть она вас, Олег Иванович, мягко и мотивированно отшила?» И хоть что так, но раз мы с ней оказались в одном городе и решаем общую задачу, я намерен попытки свои не оставлять». Пичугин понимал, что Трифонов и ждал такой откровенности на грани бахвальства. Молодая спортивная женщина, желанная добыча для уже немолодого бывшего ФСБшника-аналитика, особенно перенесшего лучевую болезнь, если верить досье Пичугина. «Не боитесь», — снова сделавшись предельно серьезным, спросил Трифонов. «Все-таки не юноша, особенно после тех доз, что получили на полигоне. Она ж как кошка дикая. Чего мне бояться? Я ж не носиловать ее собираюсь». «Ну, как сказать? Я не об этом. Евдокимова очень загадочная женщина. С сюрпризом, я бы сказал». Трифонус сделал паузу, словно задумавшись, но на самом деле наблюдая за лицом Пичугина. «Хотите, я вам покажу интереснейшее кино? Выложи его на Ютьюб». Можно сразу отхватить пару миллионов просмотров. На нем, кстати, у вас будет возможность увидеть Наталью Викторовну в таком виде, что вам, думаю, понравится. — Голый, что ли? — Пичугин постарался добавить интонацию, как можно пошли и улыбнулся. — Не совсем, но близко к тому. В трусишках бегает парадром. — Хотите? — Еще бы, конечно, — горячо заверил Пичугин. Он старался не выходить из роли озабоченного лавеласа и отметал желание посмотреть на себя со стороны. Ему действительно очень хотелось увидеть Наталью в момент захвата. И было немного приятно, что при этом у него даже не возникло необходимости лгать. Это был его единственный честный ответ за все время, проведенный в Воронежском управлении. Вот только интересовали его совсем не неглиже и трусишки Натальи Евдокимовой, как выразился генерал Трифонов а то, что заставило китайского министра передать запись ФСБ. Трифонов включил воспроизведение. Звук не был. Ролик начинался сразу с действия, и запись шла с одной камеры. Скорее всего, китайцы сами обрезали файл, чтобы не показывать русским лишнего, так как на первых кадрах ковалёв с пистолетом в руке уже стоял в проходе между креслами и самолета, и почти сразу в кадре появилась Наталья. Действительно, на ней не было ничего, кроме спортивного топика для фитнеса и трусов. «Почему она в таком виде?» – спросил Пичугин, отметив про себя, что о таких подробностях спутница ему вчера не рассказывала. «Судя по камерам, на здании аэропорта ей пришлось прыгать сквозь стену пылающего авиационного керосина после взрыва заправщика», – ответил Трифонов. «Там кадры тоже эффектные, но эти круче. Одежда сгорела прямо на ней? Скорее оплавилась?» А остатки Наталья Викторовна сама содрала с себя. Вот, просто содрала, не останавливаясь. Я представить себе такого не могу. Вы видели на ее ногах ожоги? Я ее ног еще не видел, ответил Пичугин, не отрывая взгляда от монитора. Дальше монитор показал нечто невообразимое. Наталья в буквальном смысле исчезла в одном кадре, а в следующем появилась на полтора метра ближе к Ковалеву, Это произошло так стремительно, что Ковалев выстрелил не в Наталью, а в то место, где она только что находилась. «Как вам такой фокус, Олег Иванович?» спросил Трифонов, нажав паузу. «Это не монтаж?» для приличия усомнился Пичугин, отыгрывая удивление, но стараясь не перегнуть. «Нет. Исследовали запись покадрово. Все перемещение ее заняло около сорока миллисекунд. На одном кадре изображение уже чуть смазанное, Это говорит о том, что прыжок уже начался. На следующем кадре зафиксировалась только туманная полоса, на третьем снова туманный силуэт. Три кадра это 55 миллисекунд. Значит, ваша знакомая преодолела полтора метра примерно за 40-45 миллисекунд. Но дело даже не в этом. Она стартовала с места и остановилась почти как вкопанный. «Вы представляете, какую силу надо приложить, чтобы остановить даже 40 килограммов, разогнанных до скорости полтора метра за 40 миллисекунд?» «Дальше также Она уходит с линии огня». Трифонов снова запустил воспроизведение. На экране Наталья сделала еще два столь же стремительных прыжка, сбила с ног Ковалева, и тот, не имея возможности попасть в Наталью, пустил пулю себе в голову. «Невероятно!» – прошептал Пичугин, делая вид, что удивлен до последней возможности. Впрочем, играть почти не приходилось. Как бы ни был он подготовлен к такой информации еще лемехом, но одно дело слушать рассказ и совсем другое увидеть. — Собственно, поэтому я и прилетел, — признал Стрифонов. — Чума-чумой, но мне местная ситуация с распространением инфекции представляется не такой угрожающей, как в Москве. Один заболевший, его уже локализовали. — Но все равно надо выяснить, кого он еще мог заразить, — уверенно заявил Пичугин. — Безусловно. И это очень удобный повод выяснить то, что действительно касается государственной безопасности. — Вы о Естественно. — А чем, по-вашему, может быть вызвана такая аномалия? Природная способность? И что опасно у ней? Она же не производит впечатление социопата. Скорее, наоборот. Пичугин не просто так задал этот вопрос. Он хотел протестировать, как на него отреагирует Трифонов. И он отреагировал едва заметно. В его глазах мелькнул тень разочарования. Он ждал от Пичугина чего-то иного, возможно, ответов на собственные вопросы, но не дождался. «Нет, это не природная способность», — глухим тоном ответил Трифон. «Я предполагал, что она вам сказала. Раз не сказала, значит, не доверяет». «А с чего бы ей мне доверять? Мы с ней знакомы чуть больше суток». «Как бы там ни было, вам, Олег Иванович, ее доверие придется добиться». «Это и есть ваше главное задание. Чума-чумой, но мы должны выяснить о проекте «Аксон» и о носителях этих устройств все. А если она такая не одна?» Трифонов, произнеся непонятный, как он считал для Пичугина, словосочетание проект «Аксон», продолжил объяснять. «Я вам сейчас объясню, откуда у Натальи Викторовны могут быть такие способности, а потом вы поймете, что требуется именно от вас лично». «Хорошо». Пичугин кивнул, усмехнувшись про себя и стараясь не потерять лицо. «Дело в следующем. Вы знаете, что, как оказалось, Наталья Викторовна тоже была знакома с ковалёвым «Да, естественно. Я ведь с ней встретился, собственно, после того, как она позвонила ему. Ковалев привлек меня к расследованию инцидента с чумой, как я понял по ее просьбе». Трифонов наконец избавился от напускной грубости и казарменной пошлости. Теперь он говорил серьезно и, похоже, этот монолог подготовил заранее. Так вот, 15 лет назад она случайно оказалась впутана в историю, которая вскрылась только после самоубийства Ковалева. Все эти годы на Наталью Викторовну у нас ничего не было. Мы за ней не следили, у нас вообще нет на нее сколько-нибудь полного досье. Только характеристики по работе, они самые положительные. «Вы компромат на нее собираете, что ли?» – удивился Пичугин. «Нет». Я сообщаю, что на нее у нас вообще нет почти никакой информации. Мы почти ничего не знаем о периоде ее жизни длиной в 15 последних лет. Детский сад, школа, институт, диссертации, научная работа, работа специалист по чуме – все. Исключительно прекрасный сотрудник. Обаятельная, но очень серьезная женщина, с которой не может ужиться ни один мужчина. И никаких деталей за последние 15 лет. Сейчас мои парни начали собирать информацию из ее прошлого, но на это уйдет несколько дней или даже пара недель. Почему вас именно этот период интересует? Есть причина. Дело в том, что судя по увиденным вами кадрам, 15 лет назад она соприкоснулась с очень, очень, очень секретной разработкой, которую курировал тогда еще полковник ковалёв по линии госбезопасности. Ее сверхспособности не являются природными они являются следствием внедрения в ее организм этого аппарата под названием «Максон». «Да ладно!» – Пичугин старательно изобразил неподдельное удивление. «Это удалось без труда, потому что, хоть и слушал эту историю уже второй раз, но теперь как бы с другой стороны, и всего-то надо было реагировать адекватно, поднимать брови, хмыкать, сомнением покачивать головой. Именно так. В руководстве комитета были уверены, в основном – На основании отчетов самого Ковалева, что все без исключения прототипы устройств уничтожены, а сам проект провалился. Из отчетов было известно, что этих прототипов было несколько. Но когда ко мне попала запись с викторовны стало очевидно, что как минимум один аксон сохранился и существует. но да не просто существует, а вживлен и успешно действует. А что он сказал, если бы узнал, что и у меня в желудке тоже стоит аксон? Не без удовлетворения, подумал Пичугин. Раз прототип существует, то, скорее всего, выжил и один из создателей «Аксона», некто профессор Лемех. Согласно отчету Ковалева, Василий Федотович Лемех погиб при взрыве лаборатории. Но откуда тогда взялся «Аксону» Евдокимовой? А может, от самого Ковалева? Если они давным-давно знакомы. Такая версия вполне реальна. Пичугин с удовольствием кинул к Трифону спасательный круг. Чугунный. И Трифонов тут же за него уцепился. «Кстати, действительно, я почему-то не додумался до такой простой версии. Вы блестящий аналитик, уверен, мы с вами сработаемся». Пичугин подумал, что нужно спросить что-нибудь еще про Аксон, подробности. Иначе ушлый Трифонов не сейчас, так потом догадается, что его дурачат. Любой человек, ничего не знающий об Аксоне, засыпал бы сейчас его вопросами, а если не засыпал, значит, не очень-то удивлен». «А для чего вообще был нужен этот Аксон?» — вернул Пичугин. «Никак не пойму идею». Тут же в глазах Трифонова мелькнула тень удовлетворений. Он даже чуть расслабился, клюнул на наживку. Согласно сохранившимся отчетам, Аксон даже толком не протестировали. Не успели. Была лишь идея, воплощенная в нескольких прототипах. И все. Зато какая идея. По проекту он назывался официально «Изделие ИСВ-01» то есть индивидуальные средства выживания. Аксоном его назвали сами создателем. Крошечный электронный модуль Аксон после проглатывания человеком закреплялся на стенке его желудка и, внедрив некую субстанцию в организм, получал возможность подключать собственный микропроцессор к нейронной системе тела. Получился-таки электронный доктор, способный активизировать нужные процессы в нужное время понимать боль, ускорять метаболизм и время реакции, значительно повышать остроту зрения и слуха, а еще ускорять заживление ран в несколько раз. «Ого, полезная штука», — присвистнул Пичугин. А про себя подумал, он еще и мозги прочищает отлично. «Работает как суперкомпьютер. Правда, военных заказчиков больше интересовала другая особенность Аксона», — продолжил Трифонов. «Так что Лемеху с командой на ее реализации пришлось сосредоточиться». После смерти бойца, пока еще сохранялась жизнеспособность нейронов и мышечной ткани, аксон должен был перехватывать управление и подавать в нервы запрограммированную последовательность импульсов. По сути, это была та же самая гальванизация трупа, которую демонстрировал еще Луиджи Гальвани в анатомических театрах, повергая зрителей в шок. Труп на столе начинал дергать конечностями и сгибаться как живой. Но во времена Гальвани не было мощных процессоров, способных упорядочить этот процесс, на время превратив погибшего в агрессивного зомби. Пичугин вспомнил свой ужас, когда погибший казалось бы, Наталья вдруг ожила и принялась щелкать зубами, пытаясь дотянуться до него. Хорошо еще, что он ей поверил и связал, как она требовала, и уже смертельно раненые. «У группы Лемеха такой процессор был», — произнес Трифонов. Он создал несколько зомби-шаблонов для Аксона, основанных на движениях различных хищников. По задумке стоило мозгу погибшего бойца отключиться, управление на себя брал Аксон и заставлял труп вскакивать, кидаться на противника, рвать, кусать и крушить все вокруг себя. «Ничего себе!» – Пичугин снова убедительно изобразил удивление. «На этом наши познания об Аксоне, сохранившиеся в техническом задании, исчерпывались» до гибели Ковалева. Но когда мы обнаружили его записи, из них стало ясно, что этими чудесами действие Аксона не ограничилось. Как это нередко бывает с научной мыслью, получилось не совсем так, как задумывали. Оказалось еще, что Аксон после смерти носителя не только заставлял его действовать по программе зомби-матрицы, но также вторгался во все регуляторные системы организма, запускал регенерацию, снижал потребность мозга в кислороде, и за какие-то десятки минут буквально возвращал человека к жизни. А дальше еще интереснее. После клинической смерти действие Аксона кардинально менялось. Он интегрировался в тело намного более полно и давал возможность словно переходить на экстремальный режим. Поэтому при задержании Ковалева Наталья двигалась такой скоростью, что человеческий глаз не успевал за ней уследить. Значит, она уже погибала, и Аксон вернул ее к жизни пока нам неизвест когда и как это произошло до гибели ковалева мы не знали о многих особенностях аксона как о том что он способен превратить человека в супергероя из комикса ковалевв вообще убедил комиссию заказчика в том что проект провалился средства выделенные были растрачены а результаты и работающий прототип получен так и не был ему удалось обрубить все концы и сейчас невозможно выяснить что же было на самом деле Официально не сохранилось в живых никого, кто имел бы хоть малейшее отношение к проекту СВ-01. Я предполагал, что ковалёв убрал всех, кроме Евдокимовой. Теперь сомневаюсь. Вдруг это она всех убила, а Ковалева устранила последним. Но теперь, когда существование изделия стало известно, Аксон становится значимым для государственной безопасности. «Что же я должен сделать?» Собранный и по-деловому, как бы проникнувшись серьезностью в, серьезность в задание, спросил Пичугин. Трифонов, оценив готовность к действию, чуть улыбнулся. Пичугин ему импонировал. Генерал сформулировал задачу. «Вы должны собрать информацию и проанализировать ее. Интересует все, что связано с Аксоном. Поведение носителя, в нашем случае Наталья Викторовна. Изменение ее физического и психологического состояния. Но главное, вам надо установить с ней доверительные отношения и постараться выяснить, когда и при каких обстоятельствах у нее появился аксон? Существуют ли другие прототипы? Если да, необходимо исследовать и их и воссоздать. Вы же понимаете, мы тогда таких бойцов получим. Трифонов причмокнул губами, закатил глаза. Скорее уж дырку от бублика, подумал Пичугин, но на лице изобразил понимание и решимость к исполнению. и сказано он сделал главный вывод, что никто не знает того, что профессор Лемех жив, И, слава богу, здоров, как может быть здоров старик, которому под 90 Также никто не знает, что четыре часа назад он угощал кофе с бутербродами Пичугиной и Наталью. И, конечно, об имеющихся у него еще нескольких образцах Аксона, соответственно, тоже никто не знал. И это было прекрасно. Как же хорошо, что Трифонов именно меня завербовал на это дело, а не кого-то другого. Прав был Лемех, когда говорил, мол, Господь все управит. — Так, похоже, и есть. Повезло. — Согласны взяться, — решил уточнить генерал. — Еще бы, — с воодушевлением ответил Пичугин. — Такое интересное дело. — Отлично. Я в Воронеже торчать, наверное, не буду, хотя еще не решил. — Но вот вам второй мобильник. Трифонов выложил на стол смартфон последней модели. — Там вбит мой номер. — И маячок с прослушкой наверняка, — подумал Пичугин. — Хорошо хоть не запихивает его мне в брюхах, как Ковалев. «Ого! Это ж последняя модель!» Пичугин взял телефон, посмотрел на него правильным взглядом, как офисный менеджер на выигрышный лотерейный билет, и сунул в карман. В глазах Трифонова снова мелькнул огонек торжества. Пичугин ни в чем не обманывал его ожиданий. Наверное, даже не обиделся за утренний допрос. Нормальный такой, правильный российский офицер с истинным чувством долга и ответственности за родину. Такие мужики могут идти в полный рост на пулеметы но Пичугин не производит впечатления фанатичного придурка, и это особенно радует. Может он повести свою игру? На более поздних этапах, когда много будет знать, то вполне, но тогда и отношение будет соответствующие. Самый новейший, продаж начались только вчера днем, с гордостью сообщил Трифон. Специально для вас велел купить, прямо из салона. Это намекает, что они не успели в него маячок впендюрить, подумал Пичугин. «Ха-ха, свежо предание, довериться да с трудом». Через пять минут, находясь в приподнятом расположении духа, он уже покинул кабинет и спустился в холл управления. Там он сдал временный пропуск к дежурному, открыл дверь и не без удовольствия вышел на улицу. Кочергин, как оказалось, ждал в машине, оживленно с кем-то разговаривая по телефону. «О, хорошо, что вы освободились», — сказал он Пичугин, когда тот забрался на заднее сиденье, — «и что приехали, тоже хорошо». — В каком плане? — Похоже, прибытие Натальи Викторовны уже дало некоторые плоды. — Вы ездили в РПН? — Да, и успел вернуться. Представьте, заволновался, хотел уже сходить за вами. Полагаю, что мое участие в вашей работе будет особенно полезным. Он велел водителю ехать к офису Робспотребнадзора. — В каком плане? — Пичугин насторожился. — Ваша подруга поставил на уши весь штаб ои — пояснил Кочергин. — Она позвонила с совещания штаба РПН и велела мне поднять всю полицию. — Ну, это я преувеличиваю просто от радости. Мне кажется, Наталья Викторовна напала на верный след. Она предположила, что если неизвестный прибыл на автомобиле, ввязался в драку и его выкинули на обочину то все, с кем он контактировал, тоже заражены. Они ощущают недомогание. — Обратились в больницу? — с надеждой в голосе спросил Пичугин. — Нет, к сожалению. Но люди ведь вообще не склонны обращаться к врачу. Они сейчас все умные, начитают статей в интернете и давай лечиться, по советам доктора Малахова. В аптеку? Ай да молодец, Наталья Викторовна, умница. Вот и я радуюсь. Она велела опросить сотрудников аптек, которые работают круглосуточно на предмет закупки определенных препаратов. Если кто-то обращался, аптекари могут дать приметы и мы начнем полноценные розыскные мероприятия. Полагаю, что за день таких немного наберется. Но хоть какая-то конкретика появилась, черт подери. Отлично. Действительно, хоть какой-то сдвиг с мертвой точки. Между тем Пичугин радости не ощущал. У него было еще слишком мало информации, но его беспокоила атмосфера всеобщей расслабленности. Даже Трифонов, человек определенно не глупый и очень опытный, Считал проблему Аксона более весомой, чем проблему возникновения очага чумы в крупном городе. Похоже, та кажущаяся легкость, с какой удалось купировать ситуацию в Москве, уже у всех создала сильно искаженное представление об опасности. «Надеюсь, Наталья приведет их в чувство своими картинками», — подумал Пичугин. Вспомнив о спутнице, он вспомнил и о подаренном новейшем смартфоне. Не надо быть ясновидящим, чтобы осознавать наличие встроенного в него подслушивающего и локационного устройства трекера. Возможно, что в нем установлен детектор ПЭМИ, который считывает информацию с любой электроники, даже с холодильника, если тот выходит в эфир или интернет. Похожее устройство, выданное Ковалевым под видом таблетки от головной боли, недавно едва не стоило Пичугина Натальи жизни. Ведь именно этот маячок привел к ним Стежнева, стрелявшего в Наталью из пистолета. «А ведь он еще на свободе», — подумал Пичугин замиранием сердца. «И может озадачиться местью за Ковалева». Эта мысль настолько шокировала Пичугина, что он уже скорее рад был новому смартфону, чем недоволен подобным подарком. «По крайней мере, за нами будут присматривать и придут на помощь, если что», — успаковал он себя. Но «Наталью надо будет предупредить о наличии чужих ущей, чтобы она не сболтнула, чего, про лемеха или аксон». Он достал новый смартфон, набрал единственный номер, хранившийся в списке контактов. «Трифонов слушает», — раздалось на другом конце. «Связь проверяете, Олег Иванович?» «Я не мальчик, чтобы баловаться с игрушечной рацией. Мне тут важная мысль в голову пришла. Вы знаете некого Стежнева?» «Как же зовут его?» «А, вспомнил, Кирилл Стежнев». «Ну, про Кирилла не слышал, а вот генерал Стежнева я лично знал. Серьезный был мужик, но попал в сомнительную историю» и был мирно выпровожен на пенсию. Изменой, как в случае с Ковалевым, там не пахло, но ситуация была весьма щекотливой. Я слышал о генерале Стежневе. Кирилл сын его. Вы уверены? Сам Кирилл мне об этом сказал. Он представился, и я вспомнил про генерала. Спросил, не его ли он сын. Кирилл подтвердил. И что из этого следует? Ну, допустим, у Стежнева есть сын. Это легко проверить, кстати. Это касается Аксона. Не моргнув глазом, заявил Пичугин. На другом конце воцарилась короткая пауза. «Вот даже как!» – произнес после нее Трифонов. «Да, я тут в дороге обдумал и проанализировал полученную у вас информацию. Вот и пришел к некоторым выводам. Вы в машине с Кочергиным?» «Да». «Попросите остановиться и выйдете. Лишние уши нам ни к чему». Пичугин передал Кочергину просьбу Трифонова. Тот мигом велел шоферу притормозить. «Все, я один», — сообщил Пичугин, оказавшись на газоне у дороги. «Рассказывайте». «Вы мне сообщили, что Аксон переходит в другой, более интенсивный режим только после смерти носителя. Именно этот экстремальный режим вас больше всего интересует, так?» «Верно». «Я теперь думаю, что не вас одного он интересует». «Вот что я понял. Смотрите, позавчера вечером я познакомился с Кириллом Стежневым. Он отвез меня к Ковалеву, где я узнал о ситуации с Бражниковым». «Что и вывело нас на источник распространения чумы?» «Вы это говорили на допросе». «Верно. Но я сейчас фокусирую ваше внимание на этом факте». «Дело в том, что на допросе я не все сказал», признался Пичугин. «Вы не спрашивали, а к чему было выдавать лишнюю информацию, от которой на тот момент никакой пользы не будет? Я объяснял вам тогда, наверное, что к хищению дисков с базы не имею отношения». «Надо же! И только по этой причине умолчали?» Еще я не был уверен в здравости и собственного рассудка, слишком это как-то из ряда вон, сверхъестественно, что ли. В общем, дело было так, мы с Натальей Викторовной работали в 81-й больнице, когда закончили, она пошла прогревать машину и вышла из приемного отделения 1 -й. Я замешкался, потому что оставил в кабинете, где раздевался пропуск, а меня без него не выпускали. Я поднялся в кабинет и из окна увидел, что из кустов возле парковки выскочил человек и выстрелил Наталью в грудь из пистолета с глушителем. Она упала. Я схватил пропуск, помчался вниз. Но когда прибежал на парковку, Наталья Викторовна, как ни в чем не бывала, уже сидел за рулем и прогревала машину. Может, вам показалось? Я тоже так и подумал, поэтому и не стал сообщать этого на допросе. Но кто в такое поверит, решите еще, что я сдвинулся рассудком Но... «Есть три детали, которые всплыли в памяти, уже когда я анализировал полученную от вас информацию. Первое. Наталья вышла в халате, а за рулем была уже без него. Его нигде не было видно. Второе. Мне кажется, что когда мы отъезжали, я, кажется, заметил в свете фар лужиц крови на асфальте, но не уверен, так как было темно около полуночи. А третье, напомнил Трифонов, Наталья Викторовна не остановила, чтобы предъявить выездной пропуск сотруднику полиции, а на скорости сбила шлагбаум. Ого, этот факт легко проверить, как и наличие следов крови на парковке. Получается, что Стежнев не стрелял не чтобы убить, а чтобы активизировать аксон? Значит, он о нем знает? Пичугин оценил результат словесной атаки как удовлетворительный. Трифонов все глубже садился на крючок, теперь и он будет искать Стежнева, а не только полиции «Кирилл Стежнев был правой рукой Ковалева», — заявил Пичугин. «И у него не было мотивов убивать Наталью Викторовну, но я уверен, что от генерала он мог узнать об Аксоне». «Или Ковалев, ничего не говоря Стежневу об Аксоне, таким образом решил проверить, установлен ли он у Натальи или нет». «Это возможно», — аналитик не стал перечить так как не имело значения, что именно подумает Трифонов о мотивах Стижнева. Но важно другое. Он мне показался крайне опасным человеком. Крайне. Он может просто попытаться отомстить за начальника, когда узнает, что к его гибели причастны Евдокимова. Даже если не знает об Аксоне. А если знает, то наверняка попробует извлечь из этого какую-то выгоду. Например, похитив Наталью Викторовну. Понимаете? Да, версия здравая. Надо найти эту Стижнева. «Хорошо, займусь. Не думаю, что это займет много времени. Есть досье на генерала Стежнева, значит, есть фотографии сына. Запустим в систему распознавания лиц и где-нибудь довыявим». «Спасибо, а то мне как -то тоже не по себе. Я же все время буду рядом с Натальей Викторовной», — добавил Пичугин. «Пусть думает, что я волнуюсь за собственную шкуру», — подумал он. «Так достовернее». «Тогда все», — закончил разговор с Катрифонов. Пичугин положил смартфон в карман так, чтобы часть корпуса торчала наружу. «Штучка приметная, Наталья не дура, поймет столь явный намек». Он вернулся в машину. УАЗ тронулся и покатил в сторону здания Роспотребнадзора. Через минуту в кармане Пичугина зазвонил другой телефон, старомодный Сименс МЕ-45. На крошечном монохромном мониторчике высветился контакт Натальи. «Слушаю», — ответил Пичугин. «Ты с Кочергиной?» «Да, мы подъезжаем к РПН. Отлично. Я у вас у входа дождусь, чтобы вы не поднимались попусту. У тебя все нормально?» «Не думаю. Мне кажется, что ситуация очень опасная, но мало кто это осознает. Нам надо с тобой пошевелиться, как в прошлый раз».